Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга 3. Раскол. Глава номер 20. По лицу Джареда «Песен теней» текла кровь. Его левая рука была сломана. В этом он был уверен. Что не было настолько бесспорным, это был ли хоть один из его жизненно важных органов не поврежден тяжелыми ударами, Которые продавили его нагрудную броню в нескольких местах. Ему было немного трудно дышать, но по крайней мере он мог стоять хотя бы. Изо всех сил, пытаясь поднять свой меч, Джарад снова стоял перед своим противником. На Архимонде не было ни царапины. Джарад не оставил ни одной отметины на зловещем демоне. Даже ни разу не коснулся Архимонда, получая в ответ один жестокий удар за другим. Но еще хуже было то. Что Джарад хорошо понимал, что огромный демон просто играл с ним. Архимонд мог убить своего крошечного противника уже дюжину раз, но зверь получался диское удовольствие, медленно отправляя ночного эльфа в забвение. Однако Джарад знал, что до смертельного удара Архимонда осталось не так много времени. Но измученный солдат ничего не мог с этим поделать, и все же какая-то внутренняя сила заставляла Джарада приготовиться к большему наказанию. Они стояли одни в этом месте битвы, хотя были и те с обеих сторон, кто наблюдал с расстояния за разворачивающимися событиями. Демоны, конечно, наблюдали, как их командующий побеждает ночного эльфа с ужасающим ликованием и постоянно вопили, поддерживая Архимонда. Сторонники Джарада, без сомнения видели, насколько жалким был прежний капитан Стражи на самом деле. Они, вероятно, задавались вопросом, как они могли когда-то видеть в нем надежду. Пронесся жесткий ветер, подняв пыль. Джаред прищурился, пытаясь не ослепнуть. Архимон замедлился, когда стал приближаться. Демон был абсолютно спокоен. Джаред предположил, что темный гигант раздумывал, как лучше ударить свою жертву. Но если он должен был умереть, ночной эльф решил, что по крайней мере попытается показать видимость сражения. Крепко сжав меч двумя руками, Джаред с криком бросился на Архимонда. Через поднявшуюся пыль он увидел, как демон слегка улыбнулся от его смелости. Однако, как только Джарад приблизился, улыбка исчезла, и, к удивлению отчаянного офицера, Архимонд напрягался. Сильный ветер почти бросил Джареда вперед. Сжав зубы, ночной эльф нанес своему противнику удар в живот. Это было единственное место, до которого он мог дотянуться, и оно было, возможно, было, уязвимо для его ничтожного клинка. Если бы он мог хотя бы оставить след на Архимонде прежде, чем гигант сокрушит его. Пыль и слезы закрывали Джареду обзор, при этом придав демону почти призрачный вид. Архимонд направил на него руку, и ночной эльф приготовился к какому-нибудь отвратительному заклятию, которое расплавит его плоть или превратит его кости в месиво. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого, немного пригнувшись, Архимонд сделал шаг назад. Туловище осталось полностью незащищенным. Джаред ударил, уже готовясь к неудаче. Он не сомневался, что или его лезвие сломается о шкуру Архимонда, или он промахнется сам. Но он не промахнулся, и к его еще большему удивлению, меч глубоко вошел в живот гигантского демона. Всё же, Было необычно, что совсем не было никакого сопротивления, как будто Архимон был действительно призраком. Джарад продолжал давить, все время ожидая собственной смерти. Вместо этого Архимон полетел назад, как будто от сильного удара. Однако он не приземлился, как ожидалось, а продолжал лететь. Размахивая руками и ногами, командующий демонов поднялся в воздух. И только тогда Джарад понял, что причиной всего был ветер, который подхватил Архимонда. Наконец, спокойствие покинуло выражение Архимонда, поскольку его уносило все выше и выше в небеса. Его лицо исказилось в нелепую усмешку, более подходящую злому существу. У демона вырвался крик ярости, и затем он исчез за горизонтом. Прежде чем утомленный офицер понял, что выжил в этом невероятном поединке, он увидел, что теперь ветер напал на весь легион, Демоны изо всех сил пытались остаться на своих местах, но их поднимало и уносило словно пыль. Чудовищные собаки, прыгая вперед, вместо этого катились назад, ударяясь о землю, прежде чем улететь за Архимондом. Стражников скверны вырывало одного за другим из рядов, и даже при том, что многие стояли лицом к лицу с защитниками, ни одного ночного эльфа, Таурена или другое существо Калимдора не постигла их поразительная судьба. Инферналы, падающие с неба, резко меняли направление. Теперь их полет напоминал полет их унесенного командующего. Один даже оказался в нескольких дюймах от земли прежде, чем полностью изменить направление. Странно, но драконы были тоже немного затронуты безумной стихией. После нескольких незначительных корректировок они поймали равновесие. Тогда благоразумно опустились на землю. Там они также наблюдали за развернувшимся крушением легиона. Небо заполнилось извивающимися, вопящими демонами. Все их старания вернуться на землю были напрасны. Под ними смотрели изумлённые бойцы, опустив оружие, поскольку угрозу их земле, их миру, просто уносило прямо у них на глазах. Даже трупы давно убитых демонов присоединились к остальным, добавившись к зрелищу. «Это чудо!» — крикнул кто-то позади Джарада. Он посмотрел через плечо и увидел — что несколько из тех, кто был ранее отброшен Архимондом назад, начали возвращаться. Многие продолжали смотреть в небо, но многие другие смотрели на Джарада, как будто именно он был ответственен за ошеломляющий поворот событий. Демонов уносилось Калимдора ряд за рядом, пока скоро перед защитниками не появилась бесплодная пустошь. Не осталось ни одного демона. На самом деле не осталось ни одной частички демонов. Больше, чем несколько ночных эльфов упали на колени в облегчении. Однако, несмотря на то, что произошло, у Джарада было тревожное чувство, что битва еще не закончилась. Это не могло быть так просто. «Вставайте на ноги, все вы!» – заорал он. Здоровой рукой он схватил ошеломленного Геральда и приказал. «Труби ворожки! Я хочу построить войско снова! Мы должны быть готовы двигаться!» Жрица Илуны подошла сбоку и осмотрела его руку. Как только она сделала это, Джарад продолжил обдумывать их действия. «Мы начинаем преследование?» — обратился дворянин, выглядя слишком нетерпеливым, по мнению Джарада. «Нет!» — рявкнул командующий, не обращая внимания на происхождение. «Мы ждем вестей от мага Краса или одного из тех, кто с ним. Только тогда мы двинемся. И двинемся ли мы на Зиношари или побежим?» спасая наши жизни. Мы должны быть готовы действовать так быстро, как этот ветер». Когда они повиновались, Джаред, позволив себе немного времени, чтобы жрица оказала ему помощь, посмотрел еще раз в направлении, в котором улетели демоны, в направлении столицы и источника. Это не может закончиться так просто. Не может. Все же, по всему Калимдору, Пылающий легион был оторван от земли и беспомощно летел к Источнику Вечности. Их сопротивление против ветра было бесполезным, как Видеокрас и остальные. Они скопились у вод, словно гигантский рой пчел, перед тем, как их затянуло в водоворот. «И это все? Все кончилось?» — крикнул Ронин. «Может быть, а может и нет!» Крас обратился к Алекстразе. «К Малфуриону!» Она кивнула повернув в направлении Друида и Изеры. Ронин и Красный Самец следовали сразу за ними. Малфурион и Дракон под ним парили над водоворотом. Ночной эльф был окутан золотым сиянием души демона. Его обычно темная кожа выглядела почти столь же бледной, как кожа краса. Он с волнением посмотрел на мага в капюшоне. «Он все еще пытается проникнуть!» Лицо Друида постарело. На нем появились морщины, и его глаза немного впали. «Я не знаю, сможет ли мое заклинание сдержать его!» Крас пристально посмотрел вниз. Его более сильные чувства позволяли ему заглянуть глубоко в Источник, глубоко в Портал. И таким образом он увидел Саргераса, хозяина Легиона. Литая броня покрывала Титана от ног до шеи. Его черная ярость была так сильна, что магу зажгло глаза, только посмотрев на нее. Борясь с болью, Красс осмелился посмотреть злу в лицо, в чудовищное искажение совершенства. Когда-то красивое, даже прекрасное существо, существо расы, которое, как знал Крас, создало его мир. Но теперь красота была испорчена. Плоть была плотью смерти, а в глазах горела пустота абсолютного хаоса. Зубы Саргера состали клыками. Позади него хлистал длинный, толстый хвост с острыми шипами выступающими на конце. Его руки заканчивались страшными, кривыми когтями, и в одной из них он держал чудовищный меч, сломанный посередине, но с зазубренным наконечником, все еще пригодным для больших разрушений. Украса перехватило дыхание от ужаса, который он обнаружил. На конце чудовищного оружия было наколото крошечное зеленое тело. Брокс. Во всем этом беспорядке маг совсем забыл про орка. Теперь, тем не менее, Крас понял, почему его отряд получил ценные, очень ценные секунды. Орк пожертвовал собой, чтобы задержать легион. Саргирос находился перед вратами. Несмотря на невероятные силы, отправляющие его орду обратно в его царство, хозяин легиона продвигался вперед. Медленно, но верно он приближался к кварталу. Но когда Саргерас приблизился, Крас сделал ошеломляющее открытие. Хозяин демонов был ранен, хоть и незначительно. Маленькая отметина пореза украшала его правую ногу отметина, которая была оставлена топором, как видели острые глаза краса. Топор брокса. Это казалось невозможным, но зачарованное оружие поцарапало Саргераса. Конечно, недостаточно, чтобы причинить ему реальный вред. Но то, что рано существовало, открыло уникальную возможность. «Ронин, Алекстраза, мы должны действовать все вместе. Малфурион, приготовься. У тебя будет шанс разрушить портал, но очень маленький». Остальные последовали его примеру. Крас почувствовал, что его королева и его прежний протеже дают ему возможность управлять их силами. Красный Самец добавил свою силу так же, как и Изера. Это сделало Малфреона неприкрытым для нападения. Но если бы это заключительное усилие потерпело неудачу, то ни у одного из них не было бы надежды на спасение. С глазами, светящимися силой, Крас сосредоточил объединенную магию на вратах. Маг надеялся на полную концентрацию хозяина демонов для успеха отчаянной попытки. По сравнению с Саргерасом, Архимонд и Монород были словно блохи. Мощь сотни драконов не могла причинить ему вред. Если бы Крас попытался ударить Саргераса прямо в грудь или в голову, результаты были бы смехотворны, по крайней мере, для хозяина демонов. То, что Броксу вообще удалась его удивительная атака, говорило о том, что в оружие было вложено много силы друидом и его шандо. Нет, вместо этого Мак направил всё, что ему дали остальные, в крошечную Незначительную рану, оставленную топором Брокса, который сам был частью магии Калимдора. И затем это произошло. Крас почувствовал, что концентрация Саргераса ослабела только на мгновение. Не от боли, это было бы уже слишком, а скорее просто от сильного удивления. Этого Крас и хотел. Сейчас, Малфурион! Крепко сжав душу демона, Малфу напал на портал. Крас был уверен что нанесённая магическим оружием рана была бы достаточно ощутима, чтобы на мгновение отвлечь внимание хозяина демонов, если её поразить снова. Вся их собранная энергия должна была создать небольшое раздражение, на котором Саргерас инстинктивно сосредоточится вместо врат. Водоворот задрожал, затем распался. Из глубин водоворота вырвался взрыв энергии. Портал начал разрушаться. Одна сторона за другой — Пламенная граница, окружающая его, обрушилась в себя. Саргерас попытался восстановить его, но к тому времени сделать это уже было вне его власти. Одна драгоценная секунда украла у хозяина демона в победу. И затем произошло то, что Крас никогда не мог даже вообразить. Саргерас, отказываясь верить в свое поражение, сам вступил в разрушающийся портал пытаясь одновременно восстановить его и пройти через него. Его желание сделать это погубило его. Когда портал сжался, хозяин демонов попал в ловушку. Он не мог сбежать, не мог отступить. Бросив свой меч, Титан ударил врата своими кулаками, но напрасно. Проход между царствами быстро сжимался, сдавливая его. Саргерас взревел, и его голос эхом отразился в голове каждого. «Мне не помешают! Не помешают!» Но врата продолжали сжиматься. И казалось, что Саргерас сжимался с ними. Он изо всех сил пытался удержать путь открытым. Врата изнутри пылали огнем от его титанических усилий. И затем, с хозяином демонов, все еще кричащим от гнева и бьющимся внутри, портал исчез. Саргерас исчез. «Мы сделали это!» — задыхался Малфрион. «Мы...» Но его голос затих, когда, несмотря на исчезновение врат, водоворот в центре источника продолжал безумно кружиться. Хуже. Казалось, что он рос, раздувался. Пока друид наблюдал, края разрушили береговую линию Зинашари. Ночной эльф посмотрел на Краса. «Что происходит?» Крас отмахнулся от объяснений. «Мы должны убираться отсюда. Мы должны увезти всех как можно дальше от источника». Алекстразы и остальные быстро повернули прочь, направляясь к земле. Необузданная энергия потрескивала внутри и вокруг черных вод. Весь Зиношари дрожал, когда драконы пролетали мимо. Маг заметил огромные разломы вокруг города. «Это началось!» – прошептал себе Крас. «Да защитят нас создатели! Это началось! И мы ничего не можем сделать, чтобы остановить это!» Новая буря напала на группу рассеивая драконов, несмотря на их мощь. Оправившись от этого последнего шторма, крылатые левиафаны повторно собрались вместе, кроме одного. Изера, а значит и Малфурион с диском, пропали. Крас быстро осмотрел небеса, но из-за аспекта он ничего не видел. Только когда его взгляд повернулся по направлению к земле, фигура в капюшоне увидела, куда она полетела. «Назад, к Источнику Вечности». «Нет!» Даже Эзера не знала, какая судьба ожидала это место. Хуже было непонятно, что случится с временной линией, если вместо того, чтобы быть унесенной, душа демона будет утеряна в предсмертной агонии Источника. «Мы должны повернуть назад! Мы должны добраться до них!» К ее чести Алекстраза немедленно повернула. Красный самец Ронина и бронзовая наездника собрались отправиться за ними — но Красса знаками показал, не следовать за ними. Сконцентрировавшись, он смог войти в разум Ронина, несмотря на вмешательство бесчисленных магических сил. «Ты должен отправиться к войску, ты должен предупредить Джареда, что они все должны бежать так далеко, как могут от Источника. Бегите к горе Хиджал!» Он не должен был объяснять, поскольку из всех их человек понял это лучше всех. «Дитя будущего...» Ронин знал, что приближалось, так же, как и его прежний наставник. Колдун наклонился вперед, говоря со своим драконом, и несколько секунд спустя Красный полетел прочь. Бронзовая колебалась, затем последовала за ними. Крас осматривал окрестности, пока Алекстраза неотступно следовала за Изерой. Рядом с тем, что когда-то было воротами города, теперь простиралась глубокая расщелина столь же широкая, как крыло его королевы. Некоторые из строений, которые остались стоять, несмотря на первоначальную ярость демонов, теперь сильно трясло, и несколько обрушились как раз, когда они пролетали над ними. Это неизбежно. Дракон Маква смотрел вперед, пытаясь поймать взгляд Эзеры и Друида. Раскол Калемдора. Люстра разбилась о мраморный пол, тысяча кристаллов, из которых она состояла разлетелись. Несколько пролетели со скоростью снарядов. Одна из служанок Асшары упала с красивым блестящим осколком в голове. Королева, схватившись за колонну, чтобы не упасть, смотрела на истекающий кровью труп с разочарованием. У нее в голове, кроме этой служанки, и так было слишком много пятнающего ее своим присутствием. Все же было ясно, что никто не мог убрать тело, Остальные, даже вайши, бегали вокруг в панике, поскольку стены сотрясались, а пол потрескался. Очевидно, забыв о законе не касаться королевской персоны без разрешения, вайши схватила руку Асшары. «Свет огней! Мы должны покинуть дворец! Что-то пошло совсем неправильно! Не осталось ни одного воина великого, а колдуны сбежали из башни! Один, которого я остановила, утверждал, что ужасный ветер унес в источник даже лорда Манорота. Асшара уже знала об отсутствии воинов Пылающего Легиона. Ее личных телохранителей сорвало с их мест на ее глазах и вытянуло через стену ее палаты. Несмотря на ошеломляющее зрелище, королева отказывалась верить, что Саргерас не появится. И она собиралась быть готова, когда произойдет это великолепное событие. Вайши все еще тащила ее за руку. У бесконечного терпения Асшары был предел. Она внезапно влепила пощечину своей придворной даме. Другие застыли на месте. Факт, что все вокруг угрожало обрушиться на них, был забыт. Они были полностью уверены, что сейчас их госпожа казнит Вайши на месте. Вместо этого своим самым величественным голосом Асшара приказала. «Вы все должны помнить свое место. Я ожидаю, что вы поминуетесь указаниям, которые я дала вам». Мы продолжим готовиться к появлению нашего лорда Саргераса. Чтобы подчеркнуть свои слова, она подошла к одному из ее стульев. Первые толчки свалили его, но Вайши быстро это исправила, затем протёрла сиденье подолом ее собственного платья. Одобряюще кивнув, Аша села. Ее служанки немедленно заняли свои места, а вайши налила королеве кубок вина, ухитрившись не пролить его несмотря на продолжавшееся сотрясение дворца. «Благодарю, леди Вайши», – любезно сказала королева ночных эльфов. Она сделала маленький глоток, затем расположилась в ожидании. Неважно, как много времени потребуется Саргерасу, чтобы прибыть, она будет готова к его появлению. Он встанет перед ней и будет ослеплен ее совершенством, как все остальные. В конце концов, она же была шарой. Когда Эйзера достигла берега, Малфурион, прижав к груди душу демона, с ужасом смотрел на главную столицу ночных эльфов. Наполненный природными силами Калимдора, он немедленно увидел неотвратимую катастрофу. Увидел и понял, что должен действовать быстро. «Мой брат и Тиранда, они все еще в Зиношаре! Пожалуйста, я не могу бросить их!» «Ты знаешь, где они?» «Да!» Огромный зеленый дракон кивнул. «Веди меня, но только быстро!» Они повернули, не предупредив остальных. Малфорион всматривался в береговую линию. И Зера летела настолько стремительно, что они были вынуждены вернуться немного назад. Но Друид ощутил, что они были совсем близко от других ночных эльфов. «Там!» — Тиранда махала ему. Она выглядела так прекрасно, что Малфорион на мгновение забыл, что он был здесь также ради своего близнеца. Только вспомнив о нем... Друид внезапно понял, что Иллидана нигде не было видно. И Зера приземлилась. Как всегда, Аспект смотрела вокруг закрытыми глазами. Но Малфарион уже знал, что несмотря на внешний вид, она могла видеть намного лучше, чем большинство существ. Он спрыгнул. Тиранда встретила его, вцепившись в Малфариона с такой силой, что он на мгновение не мог думать ни о чем ином, как сделать то же самое. Только, когда дракон издал гортанный звук, они неохотно отпустили друг друга. «Малфурион!» — начала жриться, Он коснулся пальцами ее губ. «Тише, Тиранда! Где Илидан? Ее глаза на мгновение расширились. Она посмотрела через плечо. «У самого края!» Ругаясь, друид пробежал мимо нее. Илидан, конечно, знал, что земля обрушивалась вокруг него. Как он мог быть настолько безрассудным? Когда он залез на разрушенную башню, Малфурен практически столкнулся со своим близнецом. Илидан уставился на него своими завязанными глазами. «Брат! Вовремя вернулся!» Илидан Источник вышел из-под контроля!» Колдун кивнул. «Да, он был испорчен и изменен слишком многими заклинаниями. Эту неразбериху мы, особенно ты, вызвали использованием души демона». Это было уже слишком. То же самое заклинание, которое отправило пылающий легион назад в их мерзкое царство, теперь распространилось на источник. Он пожирает сам себя и забирает с собой все вокруг. Он повернулся обратно к черной толще воды. Очаровательно, не так ли? Нет, если нас затянет в него, почему вы не убежали? Иллидан вытер руку. Только тогда Малфреон увидел небольшое мерцание силы окружающее ее. Он также заметил влагу на ней. «Что ты делал своей рукой в Источнике, Иллидан?» В этот момент сильнейший толчок уронил обоих ночных эльфов на колени. Илидан закричал. «Если у тебя есть способ убраться отсюда, вероятно, мы должны воспользоваться им. Я пытался переместить Тиранду и себя отсюда, но энергии Источника слишком непредсказуемы». «Сюда!» Малфреон схватил своего брата за руку и потащил Илидана назад к остальным. Тиранда уже сидела на Изере. Она помогла Иллидану, затем Малфреону. В тот момент огромная форма нависла над ними. Друид инстинктивно приготовился к очередному демоническому ужасу. Затем увидел, что это были никто иные, как Крас и Алекстраза. «Душа демона!» — крикнул маг. «Она все еще у тебя?» Ночной эльф похлопал один из мешочков Наталии. Он спрятал в него диск прямо перед тем, как Изера приземлилась. Крас кивнул в облегчении. «Тогда поторопитесь! Мы должны лететь быстро и далеко! Даже в воздухе не будет безопасно!» Хорошо зная к настоящему времени, что маг знал намного больше, чем он даже предполагал, Малфрион схватился крепче. Изера взлетела с земли как раз, когда еще одна расщелина открылась под ее лапами. Зинашари уходит!» — крикнул мак в капюшоне. «И это только начало!» Два дракона изо всех сил забили крыльями, но они двигались, как будто летели через смолу. Малфурен посмотрел назад и увидел, что небо над источником больше не существовало. Огромная воронка облаков окутала все. И Лидан был во многом прав, как оказалось. Из-за магической работы демонов, старых богов, Из собственных усилий защитников источник вечности разрывало на части слишком часто. Он и его друзья смогли спасти мир, только разрушив его. То, что сначала он принял за оглушительный гром, испугало друида. Он закрыл уши, чтобы переждать это. «Смотрите — Смотрите! — крикнула Тиранда. Ее губы были достаточно близко к нему, чтобы он все еще мог слышать ее голос. — Город! — они смотрели. Смотрели, как земля вокруг Зина-Шари распалась на части. Открылось огромное глубокое ущелье длиной несколько миль. Вся столица буквально начала скользить в источник. «Разрушение! Становится сильнее!» — проревела Изера. Источник затягивал ближайшие земли в свою утробу, буквально пожирая Калимдор. Зина-Шари теперь плавал в чёрных водах. Остров качался, подобно множеству плавающих обломков. Как ни странно, дворец все еще был почти не поврежден, хотя башня, куда спрятались высокорожденные после разрушения их прежнего святилища, опасно наклонилась. Вокруг города заиграли зловещие разряды энергии, когда он приблизился к глотке водоворота. В отличие от большей части того, что источник оторвал и поглотил от Калимдора, с Шари направлялся прямо в центр. Малфрён почувствовал, что тиранда схватила его почти до боли, «Он направляется?» — шептала она. «Направляется!» Вокруг Асшары кричали ее служанки. Вайши вцепилась ей в ногу. Королева держала свой пустой кубок, отказываясь поверить в то, что произошло с ее дворцом. Она была Асшарой, светом огней, высшей правительницей своего народа. Она не разрешала этого. Саргерас не появится». Асшара поняла это, хотя не сказала об этом своим последователям. Она понимала, что не могла позволить им узнать, что она допустила ошибку. Каким-то образом этот сброд помешал ему прийти в Калимдор, прийти к ней. Грохот становился всё громче. Тьма, в которой не видели даже ночные эльфы, внезапно окутала дворец. Единственный свет шёл от диких сил Источника. Во дворец хлынула чёрная вода. Смыв двух служанок, их крики быстро затихли. «Я Асшара!» — сказала она про себя. Ее выражение оставалось неизменным. Одной только мыслью королева создала щит, который окружил ее и тех, кто еще остались. «Мои желания неоспоримы!» Ее сила сдерживала воду снаружи, но давление на поддержание ее щита быстро стало неприятным. Бровь Асшары выгнулась, и капельки пота, Первый пот в ее жизни появились на лбу. Тогда из мрака зашептали голоса. Голоса обращались к ней, обещая ей спасение. «Есть способ! Способ! Ты станешь больше, чем когда-либо! Больше, чем кто-либо! Мы можем помочь! Мы можем помочь!» Королева была не глупа. Она знала, что ее щит долго не продержится. Тогда источник поглотит ее и ее последователей, и великолепие Асшары будет потеряно для мира. Ночная эльфилька с серебряными волосами кивнула. Кубок выпал из ее руки. Ее тело разрывало от боли. Она почувствовала, что ее конечности извивались, скручивались. Ее позвоночник почувствовал жидкость, как будто его большая часть немедленно растворилась. «Вы будете больше, чем когда-либо были», — обещали голоса. И когда придет время, за то, чем мы наградили вас, вы хорошо нам послужите. Последние остатки ее заклинания щита исчезли. Асшара завопила, когда воды обрушились на нее. На заднем плане она услышала другие крики. Ее служанок, охранников и остальных высокорожденных, которые все еще служили ей. Источник заполнил ее легкие. Но она не утонула. раз тоже смотрел, как обширный город, воплощение цивилизации ночных эльфов, был всосан целиком в горло водоворота. Он вздрогнул не только из-за разрушения перед ним, но и от знания будущего, которое у него было. Дракон-маг надеялся увидеть, как Зинас Шари разорвет на части прежде, чем он утонет. Но эта часть истории не изменилась. Город погрузится в глубины, И через века на свет появится новый ужас. Сейчас он ничего не мог с этим поделать. Крас отвёл взгляд от Источника. Отвёл взгляд от опустошения, быстро распространяющегося во всех направлениях. Огромные куски Калимдора продолжали отрываться в Источник, без признака прекращения ужаса. Уже исчезло несколько миль земли за Зиношари. Единственной хорошей вещью было то, что Пылающий Легион уже давно уничтожил всё живое вокруг. Пока только выжженная земля и кости мертвецов пали его жертвами. Но если катастрофа не замедлится в ближайшее время, Краса задавался вопросом, останется ли хоть что-нибудь. «Должно остаться», — настаивал он. «История говорит, что так должно быть». Но он слишком хорошо знал, что время изменилось, и так слишком сильно. И за это ответственен был он, по большому счёту. Расу оставалось только молиться.